Глава 10 «Я готов предложить вам кое-какое решение», — обратился я преимущественно к Тлогу, его команде и Глиная. Заметив их заинтересованные взгляды, я продолжил. Мне случайно в руки попался некий артефакт древних. «Интересно, и откуда у тебя столько раритетных вещичек?» раздался тихий голос Лениависа у меня из-за спины, а у меня в голове зазвучало. У посла медальон, у шпака магнитофон. Не знаю, к чему это было, но эта фраза настроила меня на веселый лад. «Я очень запасливый», — хмыкнул я. «Так вот, ко мне в руки попал один интересный артефакт. Я его хотел со временем продать или обменять на что-то более полезное, но так и не смог определиться с его фактической ценностью для покупателей и пока решил попридержать у себя. Однако, коль такое дело, то для вас он будет просто незаменимым подспорьем. По сути, решит все ваши проблемы, которые озвучивались ранее. Один артефакт? Недоверчиво переспросила Глиная. «Да», — пожал я плечами. «Чем нам сможет помочь один артефакт? Пусть он будет самый невероятный, сильный, полезный и лучший. Он все равно будет один». И девушка с непониманием посмотрела на меня, будто стараясь убедиться. «А я-то сам понимаю и слышу, что говорю». Да. Поддержал ее Руди. Большого преимущества всего один артефакт нам дать не сможет. В зале разлилась тишина. Ни у кого не было ответа на этот вопрос. Ну, или примерно ни у кого. «Как вы думаете?» — тихо спросила из-за спины присутствующих, до сих пор не вмешивающийся в наш разговор, Грон. «Стал бы просто так поднимать эту тему чел, который? в столь юном возрасте, смог уже открыть свою собственную гильдию и собрать в ней всех нас. «А ведь верно», — согласился Тлок, «наш молодой глава никогда не начинает играть, не имея козыря в рукаве, так что давайте выслушаем его до конца. Я уверен, багу еще есть, что нам сказать». И все в ожидании посмотрели на меня. «Спасибо вам за такую уверенность во мне», — ответил я. «Да всегда пожалуйста», — отмахнулся Горбун. «Лучше скажи, что ты еще припас для нас. Я ведь прав. У тебя что-то есть?» «Да», — не стал я спорить, и так этот наш разговор уже слишком затянулся. «По сути, все дело в том артефакте, что я хочу вам передать». Осмотрев всех присутствующих, я спросил. «Кто-либо из вас слышал о гильдейских артефактах? Их еще называют основополагающими артефактами гильдии». «Естественно», — кивнули все маги, присутствующие в зале. «Это преподают на лекциях по становлению и созданию гильдий во всех высших магических учебных заведениях», — пояснила дочка Грона. «Да и не только». добавил бухгалтер Тлога. Капитан же просто кивнул, соглашаясь как с теми, так и с другими. «И какие вы знаете?» — заинтересованно спросил я. «Ну, самые известные, — ответила за всех Силая, — это артефакты по созданию возвратных камней. Их получаешь при регистрации собственной магической гильдии. Вернее, даже не самой магической гильдии». О портальных врат. Есть также и другие, менее известные артефакты. Все они нам или достались от древних, или их создали уже гораздо позже маги, работающие на гильдию. Я знаю подробности еще о нескольких, но суть работы у них примерно одинакова. Они могут самостоятельно с какой-то периодичностью производить другие магические артефакты или амулеты, с одинаковыми или примерно одинаковыми свойствами. Например, это те же самые возвратные камни. На мгновение девушка замолчала и посмотрела на нас, будто спрашивая, все ли она рассказала верно, а потом добавила, «Возможно, есть и еще что-то, но нам об этом не рассказывали». «Все верно», — согласился я, — Есть и другие артефакты. И вы, я думаю, догадываетесь, что работа этих других артефактов не ограничивается только вышеперечисленными действием и эффектом». «И?», — не вытерпела Глиная, — «у тебя есть какой-то гильдейский артефакт? И что он делает?» «Да, зацепила мою новоприобретенную сестренку», — подумал я. вон как у нее глаза сверкают, даже вперед подалась. Остальные, кстати, тоже заинтересованно смотрели на меня. Об артефактах, создающих возвратные камни, знали многие, и поэтому мои слова вызывали любопытство почти у всех. Только чего ожидать от этого странного чела не знал никто, поэтому они были готовы принять все, что угодно, но, похоже, Немного не то, что я им приготовил. «Я бы так не сказал», — честно признался я, и это была правда. Я же не знал, гильдийский это артефакт или нет. Но судя по тому описанию, что я нашел в сети или дала глиная, его спокойно можно было отнести к таковым. «А-а-а-а!» разочарованно протянула девушка. Не дав ей расстроиться еще больше, я продолжил рассказывать. Я не уверен, что этот артефакт можно отнести к гильдейским. О них я упомянул лишь потому, что их общие принципы работы немного схожи. Мой артефакт не создает никаких магических амулетов или чего-то подобного, нет. Он делает кое-что другое. и я посмотрел на Глинаю. Нет, так не объяснить, проще показать. И, взяв ее за руку, вывел в центр зала, поставив перед всеми. Прежде чем артефакт начнет работать, его следует к кому-либо привязать, начал я демонстрацию, попутно комментируя, что происходит. И этот кто-либо обязательно должен быть магом, или магически одаренным разумным. Это необходимо как для привязки и активации артефакта, так и для последующей его работы, поскольку среди наших поисковиков ты, Глиная, самый подготовленный маг, то нейтралом, управляющим этим артефактом, и будешь ты. Я посмотрел на всех, ожидая их возражений или каких-то иных комментариев. но их не было. Всем было более интересно увидеть обещанный артефакт в действии, чем спорить и пререкаться со мной. Поэтому все просто сидели и ждали продолжения. «Хорошо», — сказал я. «Хозяина для артефакта мы выбрали. На, возьми его». И я вытащил из своей сумки заранее подготовленный инфокристалл. Работать с ним необходимо Как семенным именным амулетом. То есть он будет привязан именно к тебе. Так что активируй его. Во время его первой активации произойдет его подстройка под своего владельца и привязка к нему. Девушка удивленно посмотрела на лежащий на ее ладони небольшой продолговатый четырехсантиметровый сантиметровый кристалл. Это же явно работа древних! Тихо поинтересовался Тлок. Обращаясь к Руди, Точно, подтвердил тот. «Хм, Интересно. И старый тролль с еще большим вниманием стал присматриваться к происходящему. Глиная проверила артефакт простейшим плетением распознавания. Убедилась, что, по крайней мере, он для нее безопасен и, перенаправив в него небольшой объем магической энергии, Активировала зажатый в руке кристалл. «Ну что, работает?» Спросила Углинаи, заинтересовавшаяся ее манипуляциями Силая. «Ведь она тоже маг, хоть еще и не окончившая академию». «Что ты чувствуешь?» Завалила она девушку вопросами. «Моя сестренка, как-то слегка нахмурив брови, старалась разобраться в своих ощущениях. Не знаю, что хотели увидеть остальные, но никаких фейерверков, внешних показушных эффектов и прочего не было. Однако то, что артефакт отработал по заложенному в него при создании алгоритму, можно было сказать определенно, ведь что должно было произойти, произошло. Я это прекрасно видел, Ментоинформационное поле девушки теперь связывал с размещенным в кристалле магическим конструктом постоянный канал управления и передачи в него ментоэнергии. энергии «Нет, ничего не чувствую», — разочарованно произнесла девушка, раскрыв ладонь и стараясь всмотреться в кристалл. «Может, он таит в себе какую-то тайну?» которую еще нужно раскрыть, так и читалось в ее взгляде. Разочарование чувствовалось и у остальных нейтралов, присутствующих в зале. Особенно расстроилась, как это ни странно, Силая, хотя я, честно говоря, больших проявлений эмоций ожидал от Тлога и его подчиненных, но те, что удивительно, довольно равнодушно отнеслись к последующим словам девушки. Похоже, они не особо надеялись на некое гипотетическое чудо, которое может произойти и спасти положение. Эти нейтралы больше привыкли опираться на себя и свой опыт. «Но в этот раз все будет по-другому», мысленно усмехнулся я и спросил, обращаясь к Глинае. Прости а ты вообще что хотела почувствовать то? ну похоже, ответ на этот казалось бы простой вопрос, и у самой девушки вызвал затруднение, а потому она произнесла: « Что-то такое? она неопределенно махнула рукой, но заметив мой скептический взгляд обращенный на нее, обиженно ответила. все равно я бы почувствовала хоть что-то, любые изменения в себе. И уже с некоторой гордостью добавила, я все-таки маг и несколько свысока постаралась взглянуть на меня, что у нее не слишком хорошо получилось. Во-первых, я был почти на голову выше ее, во-вторых, видимо, моя довольная улыбающаяся физиономия не увязывалась в ее голове с тем выводом, что она права. И она, в общем-то, не ошиблась. «А кто сказал, что в тебе должны произойти хоть какие-то изменения?» Пожал я плечами. «Как я понимаю, все, что дает эта активация, так это возможность работать с этим артефактом лишь тебе, и больше ничего. Так какие изменения в себе ты хотела увидеть?» «Не знаю», — обескураженная этой простой мыслью, глиная, помотала головой. «Я об этом как-то не подумала», — и снова удивленно взглянула на зажатый в кулачке инфокристалл. «Так что, я теперь могу использовать этот артефакт?» — нетерпеливо спросила она. «Насколько я в курсе, то да», — просто ответил я. «И что он делает?» — не отставала от меня любопытная дочка Грона, глядя на вторую девушку-мага. Я задумался, а потом, весело подмигнув ей, оглядел присутствующих и, махнув силаей рукой, ответил. «А вот давай мы и посмотрим, что он делает». И не успела девушка опомниться, как я сделал пару шагов к ней и, взяв ее за руку, вытянул в центр зала, поближе к Глинае. Грон дернулся было за нами, но я его остановил. «Не переживай, это не опасно», — сказал я и посмотрел себе за спину. «Подожди, и до тебя очередь дойдет». Девушка несколько перепугалась, но не дернулась. «А вот и наш первый доброволец», — указал я на селаю. и обратился к обеим девушкам. «Глиная, в левой руке зажми кристалл, а правой возьми силаю за руку». Посмотрев, как та послушно взяла за руку, несколько настороженно глядящую на происходящее дочку капитана наемников, я продолжил отдавать распоряжение. «Теперь активируя артефакт». «И все?» — поразилась Глиная. Я еще раз прокрутил в уме алгоритм работы артефакта и ответил. Вроде да. Уверен? Уточнил у меня переживающий за свою дочку Грон. Я уже более твердо сказал. Да. Глиная кивнула на мои слова и передала в артефакт небольшой объем магической энергии. Вот ведь мой косяк. Понял я, глядя, как неэффективно расходуется энергия на активацию плетения в артефакте. При его создании я как-то не учел, что Глиная – маг льда и разума, и что стихийные или чисто ментальные типы энергии не слишком подходят для него. Нужно будет незаметно внедрить в плетение преобразователь энергии. это значительно уменьшит потери магической энергии и глиная, работая с ним, не будет так сильно уставать. А то что-то больно мощное плетение у меня получилось, подумал я, смотря на то, как девушка, стараясь не разорвать связи с артефактом, старается влить в него достаточный объем магической энергии для полноценного срабатывания внедренного в него магического конструкта. «Молодец!» – мысленно похвалил я ее, когда все закончилось. М да, даже если сильно постараться, ее будет хватать не больше, чем на четыре или пять срабатываний в день, а потом ей нужно будет отдыхать». Стало понятно, что генерация поискового плетения – и внедрение его в ментоструктуру нового носителя требует очень больших затрат менто-энергии. Сейчас глиная была опустошена почти наполовину. Подойдя к ней, я, придерживая ее за плечи, отвел ее к ближайшему креслу и усадил в него. При этом Вирт незаметно добавил в плетение менто-модуль преобразующий любой входящий тип менты энергии в наиболее подходящий данному плетению. «Отдохни немножко», — сказал я, глиная. «Хорошо», — ответила она и, немного помолчав, сказала. «Очень мощный артефакт, но теперь я точно знаю, что он работает. Правда, я не уверена, что смогу им пользоваться больше, чем пару раз в сутки». я и сейчас выжата, как лимон». «Не переживай», — успокоил я ее, — «артефакт сейчас все еще настраивается под тебя, в следующий раз будет полегче». Девушка как-то странно посмотрела на меня и вдруг достаточно твердо высказалась. «Я почему-то тебе верю», и откинулась на спинку кресла, расслабленно прикрыв свои два глубоких голубых океана, которые многие именуют глазами. «Это правильно, верить своему брату, хоть и младшему в роду», — усмехнулся я и, развернувшись, подошел к Силае. «Ну, а ты что можешь сказать?» — спросил я у нее, имея в виду прошедший ритуал. «Не знаю», — честно призналась она, — Я почувствовала, что что-то произошло, но что это и как понять, что мне сейчас делать, я даже не представляю. У меня не хватает ни опыта, ни знаний. И она вопросительно посмотрела на меня. Я ответил, тут я могу помочь тебе только тем, что расскажу то, что знаю сам. А знаю я немного. Я вгляделся в ее глаза. Ты должна сосредоточиться, представить, будто у тебя на левой ладони лежит любой небольшой предмет. В будущем он станет твоим ключом для активации того плетения, что передал тебе в качестве одного из твоих собственных умений наш артефакт. Этот предмет должен быть чем-то уникальным в том, что ты сможешь представить в мельчайших деталях. Давай! Я дал ей посыл к действию. Девушка кивнула и прикрыла глаза. Я увидел, что ее ментоинформационное поле стабилизировалось, перестало изменяться, приобрело некий спокойный постоянный ментальный фон, значительно снизивший ее внешнее излучение и ментальный след. Так, она впала в некое подобие транса. догадался я, но я видел, что она прекрасно чувствует окружающее, то есть, пребывая в трансе, она слышала меня, а потому я спросил. Получилось? Силая медленно кивнула мне в ответ. Хорошо, запомни этот предмет. Он ключ к активации этого умения. А теперь мысленно скомандуй, Показать тебе карту. Несколько мгновений ничего не происходило, но постепенно над ладонью девушки стала разворачиваться миниатюрная модель города. «Ничего себе!» — раздался тихий голос Грона. «Это же магическая карта!» «Верно!» — согласился с ним подавшийся вперед Тлок. Он посмотрел на меня и тихо спросил, «Можно подойти ближе?» «Конечно», — кивнул я, — «это же демонстрация возможности артефакта и того, что он умеет, в основном для вас», — и махнул ему рукой. «За Горбуном к нам с села ей, потянулись и остальные. Только не шумите и не отвлекайте ее, а то собьете настрой». предостерег я приблизившихся нейтралов от слишком уж явного любопытства. «Хорошо», — кивнул Тлок и остановился примерно в двух шагах от нас. Приблизительно на таком же расстоянии от нас остановились и все остальные, образовав небольшой круг. Оглядевшись, я понял, что девушке никто из наших знакомых мешать не будет, и, кивнув им, продолжил наставлять Силаю. «Управляй картой, увеличивай и уменьшай масштаб, старайся двигать и перемещать ее, или зафиксируй на каком-то определенном месте». Сначала картинка стала отдаляться, в конце концов превратившись во что-то напоминающее полусферу, потом резко приблизилась, сместилась вправо и вернулась назад. А теперь представь себя центром карты. Еще одно небольшое смещение относительно горизонта. Можно было прекрасно различить небольшое здание, подписанное «Таверна Жирный Боров». Увеличь масштаб. Здание стало приближаться. «Еще», — сказал я. «Еще!» И так до тех пор пока на карте не появилась группа нейтралов, собравшаяся в центре небольшого зала, вокруг еще двоих. «Это же мы!» — пробормотал Руди, указывая на фигурку, которая в точности повторяет его действия. «Невероятно!» — пробормотал Грон и начал махать руками, наблюдая за повторением своих движений одной из миниатюрных фигурок. явно похожий на облаченного в некое подобие кожаных доспехов наемника. «Какая точность прорисовки и деталей!» «Хватит!» — остановился тлок. «Вы прям как дети!» Хотя при этом сам взмахнул рукой пару раз, чтобы оценить качество и точность магической картинки. «Да, мы видим!» Невероятное соответствие деталей и проработка окружающего пространства. Неожиданно раздался из-за спины поисковиков голос Лениависа. Он, поднявшись со своего кресла, тоже рассматривал магически выстроенную виртуальную модель зала и находящихся в нем нейтралов. Но это лишь обычная магическая карта, и она не сможет дать обещанного тобой бак. «Толчка к развитию нашего подразделения поисковиков», — сказал он. «Вот же дотошный оборотень», — подумал я. Взял так и вылил ушат от холодной воды на восторженно рассматривающих карту Тлога и его подчиненных. Но, в общем-то, он прав. Карта — это лишь часть функциональных возможностей созданного мной плетения, поэтому я пожал плечами, и так небрежно ответил ему, «Ну уж кто-кто, а ты-то мог догадаться, что я не стал бы заморачиваться такой мелочью, как обычная магическая карта, хоть и столь качественно выполненная». При словах «такой мелочью» Тлок нервно переглянулся со своими нейтралами, а вот Слонг, наоборот, с каким-то даже удовлетворением посмотрел на меня и чуть приблизился ко всем. Его явно заинтересовало то, что будет дальше. М да. Слова Карнола вызвали новую волну интереса к тому, что я тут старался продемонстрировать, понял я. Так что есть подозрение, что и вопрос этого хитреца-оборотня мог быть такой искусно выстроенной ловушкой для простофиль. Черный пиар. и наши друзья все до единого в нее попались, даже не ожидал от него так вовремя оказанной поддержки. «Спасибо», — мысленно передал я ему и кивнул. Тот лишь хитро подмигнул мне. После этого я обратился уже ко всем остальным своим зрителям. «И поэтому это еще не все», — Я повернулся к все так же стоящей с закрытыми глазами Силайи. А теперь команда «Поиск». Вижу, как плетению передается небольшой энергетический импульс. Проходит несколько секунд, и вдруг трехмерное помещение, в котором мы находимся, раскрашивается разноцветными участками и точками. Что это? Не понимая, что произошло, — спросил Тлок. Слонг и Грон настороженно стали рассматривать что-то, находящееся на фигурках, обозначающих их самих. Видимо, проведя простое сопоставление, Слонг сказал. — Это императорский подарок. — Даже больше, — вслед за ним произнес Грон. — Это или уничтожит нашу гильдию, или вознесет ее. Все посмотрели на этих двоих. «Да о чем вы говорите?» — обратился к ним помощник Горбуна. «Вы не поняли?» — спросил Грон. «Присмотритесь. Не замечаете на новой карте ничего необычного?» Все, включая и моих друзей, присмотрелись к трехмерной магической модели зала, в котором мы все сейчас находились. «Да это же...» Начал говорить Руди. «Все верно. Это различные магические предметы, расположенные в этом зале». И капитан наемников обвел рукой вокруг нас. «Это что, какой-то поисковый артефакт?» Спросил бухгалтер Тлога, обращаясь к Грону. «Вы так и не поняли?» Ответил за него Слонг. «Сейчас работает не артефакт, а то, чем он наградил Силаю. Он дал этой девочке умение находить близлежащие магические аномалии. «И не только», — поправил его наемник. «Карту выстраивает, как я понимаю, это же способность». «Ничего себе!» — присвистнул Тлок. «Да это же настоящее поисковое плетение древних. Я слышал о таком». Но не верил, что оно на самом деле существует. Как видишь, махнул капитан в направлении своей дочери. Оно не только существует, но еще и прекрасно работает. Да. Все изумленно посмотрели в направлении девушки. Я с удовольствием наблюдал за этой картиной, а потом кашлянул в кулак и негромко спросил. «Мы можем продолжить?» Старый тролль обернулся и с недоверием посмотрел на меня. «Так и это еще не все», — удивился он. «Ну, вообще-то у этого умения есть еще пара полезных свойств», — пожав плечами, ответил я и спросил. «Так как, идем дальше?» Конечно. не дав мне дальше вставить хоть слово, сразу же ответил тролль. «Прекрасно», — отреагировал я, «тогда дальше». И обратился к девушке, стоящей в центре зала. «Силая, а теперь выбери один из подсвеченных и обнаруженных предметов, сосредоточься на нем и пожелай идентифицировать его». Девушка кивнула. «И мы увидели», как у нее на карте, на фигурке, явно обозначающей ее саму, немного подсветился небольшой зеленый огонек. Несколько секунд, и над обозначенным пятнышком появилась надпись «Лечебный артефакт, второй уровень, магия жизни». «Попробуй еще», — попросил я. «Огненный болт, первый уровень, магия огня». Это засветилось пятнышко на слонге. «Еще!» «Неизвестный артефакт, третий уровень, магии воздуха. Это что-то, находящееся у тлога. «Достаточно», — сказал я Силай. «Прикажи своему ключу прекратить работу». Мгновение, и девушка, удивленными и полными восторга глазами, посмотрела на меня. «Я видела все», — зачастила она. «И карту города, и карту всего мира, потом наш зал, потом нашла все излучающие магию предметы, находящиеся здесь, потом смогла опознать некоторые из них и...» Девушка хотела сказать еще что-то, но я аккуратно взял ее под руку и отвел к отцу. «Силая, успокойся, мы тоже видели все, что видела и ты». и стал объяснять не только ей, но и всем остальным. У карты есть два режима работы – общий доступ и ограниченный. Если бы ты отдала приказ своему ключу работать в режиме ограниченного доступа, то карту видела бы только ты, и она бы сформировалась в твоем сознании. Но ты с картой работала в режиме общего доступа, и поэтому мы – «Видели ее материальное воплощение, видели, как ты экспериментировала с ней, видели все, что на ней происходило. Это видели все. И я обвел рукой присутствующих. Так что, думаю, и они оценили ее полезность и перспективу использования». Подвел я итог. «Это точно», — подтвердил мои слова Тлок. «Я до сих пор под впечатлением». Обернувшись ко мне, Глава наших поисковиков спросил. «Это все или есть еще что-то, что мы должны знать?» Я подумал. «Из основных возможностей, дающихся артефактам, это вроде все», — ответил я. «Удивил ты нас», — честно признался Тлок. «Подобного не ожидал никто. Сначала это походило на розыгрыш. потом на слабую попытку расшевелить нас. Когда появилась карта, во мне затеплилась надежда, а когда я узнал о поисковике, понял, что это то, что нам нужно. Но теперь я даже не знаю, как к этому относиться. Подобного нет и никогда не было ни у кого. Это даст возможность нашей гильдии конкурировать наравне с самыми древними и сильными магическими и поисковыми гильдиями, где в поисковые партии входит хотя бы один маг. «Нет», — тихо произнес Слонг, «если я понял правильно суть работы артефакта, то по своим поисковым возможностям наша гильдия не будет уступать никому, ведь подобное умение от артефакта может получить любой, верно?» обратился он ко мне. Ведь в этом суть подарка. Поиском может пользоваться любой, даже если он не маг? Естественно, как само собой разумеющееся, ответил я. Стал бы я иначе раскручивать эту тему. Постой! Вдруг пораженно замерт лог. Видимо, до него только сейчас дошел смысл сказанного. То есть ты хочешь сказать... что совершенно любой член нашей гильдии сможет получить эту способность? Ну да, пожал я плечами. Поэтому я и приравнял свой артефакт к гильдейским. Ему все равно, с кем работать. Главное, чтобы активировала и привязала к кому-либо из нашей гильдии эту способность именно глиная. Ведь сам гильдейский артефакт привязан именно к ней». «Понятно», — тихо произнес Горбун. «Поначалу я подумал, что подобным умением могут обладать только маги. Но если любой нейтрал, то тогда...» «Что?» — удивленно спросила Силая. «Этот дар — огромная ответственность и опасность. Наша гильдия может перестать существовать, если кто-то узнает об этом артефакте и его свойствах. «Ты прав», — поддержали его слонг и Грон, — «нас просто-напросто уничтожат и сотрут из памяти миров, лишь бы завладеть подобным артефактом и тем, что он может дать». Все на несколько минут замерли, стараясь осознать все только что сказанное. «Нужно рискнуть», — неожиданно произнесла Глиная, до сих пор сидевшая в кресле. «Такой шанс выпадает не просто раз в жизни, а раз на несколько миллионов жизней. И если мы испугаемся и отступим, то никогда не сможем добиться ничего стоящего. Все наши труды пойдут прахом. Подобной силы мы достичь не сможем еще несколько сот лет». Мужчины стояли и удивленно смотрели на эту хрупкую девушку, сидевшую в кресле и говорившую им о том, что отступать и бросать начатое нельзя. «Никто и не собирается отступать и отказываться от такого невероятного подарка судьбы», — возразил Тлок. «Я лишь хочу сказать, что мы должны узнать об этом артефакте как можно больше, а также...» о тех возможностях, что он дает. — Ну? — протянула Глиная. — Среди нас есть всего один необычный чел, кто больше всех остальных осведомлен на этот счет. И обратилась ко мне. — Братик, ты ничего не хочешь рассказать нам еще об этом артефакте и той способности, что он дает? — Да, — поддержал ее слонг. мы должны знать о нем как можно больше, чтобы могли адекватно оценивать свои возможности, а также разработать меры предосторожности и безопасности для членов нашей гильдии. Немного помолчав, он сказал, «Этот артефакт необходимо перевести в статус гильдейского, и срочно его нужно официально зарегистрировать и присвоить права владения им, именно нашей гильдии это наша монополия никто не должен владеть ничем подобным. Похоже слонг неплохо осведомлен в вопросе корпоративных простите гильдейских войн подумал я и ответил уже выполняю что еще нужно сделать Главное — это сохранить его секрет и монополию использования иначе мы потеряем. Все свои преимущества. Немного подумав, я сказал. С этим проблем быть не должно. Артефакт уже защищен. Как и кем? Удивился Слонг. Тем, кто его создал. Пожал я плечами. Расскажи подробнее, попросил Линьявис. Нечего приличных нейтралов дразнить. И не упускай детали. Что тебе известно об этом артефакте? Скрывать я особо ничего и не собирался, поэтому начал рассказывать. О его основных свойствах вы знаете. Этот артефакт при его активации дарует тому, на кого он воздействует, несколько умений. Первое – это магическая карта. Второе – поиск магических предметов, артефактов и аномалий. Третье – их идентификация и опознание. Я посмотрел на Глинаю и продолжил. Артефакт именной. После смерти своего носителя он разрушится. Управлять им может только носитель. Судя по тому, что я о нем знаю, Глиная сможет в день, после полной настройки артефакта, использовать его раза три-четыре, Возможно 5. но если приобретет достаточно мощный и объемный накопитель магической энергии, то и больше. Да и вообще вам нужно задуматься о необходимости приобретения хороших накопителей и обучения своих подчиненных пользоваться ими. Вы потом поймете, почему я это сказал. Переведя взгляд на Тлого, я перешел к следующему пункту. Теперь. по тем способностям, что он дарует. Первая – магическая карта. Она достаточно стандартная, хоть и очень детализированная. К тому же будет со временем обновляться. Это зависит от изученности местности нашими нейтралами. Дальше – ее детализация. Объемный сканер рисует модель окружающего пространства радиусом 70 метров. «То есть это тот максимально увеличенный масштаб карты?» «Вопросы есть?» – спросил я. «Пока нет», – за всех ответил Тлок. «Пока все понятно. Да и наглядный пример, что ты нам продемонстрировал, показал основные возможности этих способностей». «Хорошо», – кивнул я. «Тогда второе. Это поиск магических аномалий. Он работает...» В радиусе 50 метров регистрирует все, что находит, и отображает на объемной карте. Дальше самое интересное и неожиданное третье. Опознание и идентификация. Это умение делится на три пункта. Определяется уровень артефакта 1, 2, 3 и выше третьего, определяется тип магической энергии. на которой функционирует артефакт. И третье. Работает частичное опознание артефактов первого и второго уровней. Все это было продемонстрировано Силайей, когда она экспериментировала с картой. По основным особенностям все. Оглядев нейтралов, стоящих и сидящих вокруг меня, и поняв, что вопросов у них нет, я продолжил. Теперь по его... функционированию. Я перевел взгляд на Тлого. Твоим нейтралам придется изучить медитативные техники и научиться активировать свою способность. Основной механизм использования этих умений вы слышали: создается ментальный ключ, к которому привязывается эта способность, управляется мысленными командами, работает в двух режимах. Обо всем этом я уже говорил, когда мы пытались инициировать эту способность у Силаи. Вопросы? И опять никто ничего не спросил. Ну а теперь поговорим о безопасности. Использовать артефакт сможет только Глиная. Без нее он разрушится. Дальше по нашим нейтралам. Тут все сделано очень хитро. Эта способность может использоваться только тем, в ком она инициирована артефактом. Выкрасть ее или как-то передать другому разумному существу нельзя. Есть два условия, при которых эти способности активны. Повторную активацию умений нужно проводить два раза в год. Первый раз она продлевается на полгода. Это можно использовать на тот случай, если кто-то из наших членов соберется уйти или его похитят. Тогда умение перестанет работать уже через полгода. И второе. Каждый год нужно повторно привязывать умение к тому или иному разумному. Это защита от того, что умение используется именно тем, для кого оно и предназначалось, а не кем-то иным. Вот все, что я об этом знаю. И я вопросительно осмотрел всех. Но вопросов пока не было. По крайней мере, все молчали. Только Тея все порывалась что-то спросить, но ее останавливала Эрея. Ах да, забыл, вспомнил я, о еще одной особенности того плетения, которое внедрял артефакт, В ментоинформационное поле реципиента и которое я реализовал в нем в последний момент. У этой способности, данной артефактом, есть еще один режим. По всей видимости, этот артефакт создавался именно для какой-либо поисковой гильдии или кого-то занимающегося подобной деятельностью. Почему ты так решил? — спросил Тлок. — Хотя, конечно, и того, что уже есть, вполне достаточно, чтобы сделать подобный вывод. Но ты-то сказал о нем только сейчас. — Да, — кивнул я. — И для этого есть одна особая причина. Это последний режим, в котором может работать данная артефактом особенность. Называется он «режим исследования». Повернувшись к Силае, я спросил, «Можешь еще немного помочь нам?» «С удовольствием», — искренне ответила та. «Тогда активирую способность». Секунда, и я вижу, как в плетение, связанное с девушкой, ушел небольшой объем энергии. Это ключ, к которому она привязала активацию, понял я. «Готово», — подтвердила мои наблюдения девушка. «Хорошо», — кивнул я. А теперь пожелай, даже с командой, перейти в режим исследования. Поняла, ответила девушка, и мгновенно перед нами развернулась уже виденная ранее картинка трехмерного отображения. Вроде ничего не поменялось, произнесла она, только сейчас здесь отображается вся информация. Все верно, согласился я. А не заметили вы никаких различий по той простой причине, что в режиме исследования способность как бы спит или находится в неактивном состоянии. Но как только в пределах ее действия появляется какой-либо магический предмет, артефакт или аномалия, умение срабатывает, и вы видите перед собой трехмерную карту окружающего пространства с обнаруженной находкой. А так как здесь полно артефактов и различных амулетов, то умение сразу и сработало. Но это не единственная особенность данного режима. Во-первых, он для своей работы требует намного меньше магической энергии. Так как только магический предмет пропадет из зоны видимости умения, то оно обратно перейдет в спящий режим. Проверить мы это не сможем, Но, уверяю вас, это так и сработает. И, во-вторых, в этом режиме умение сработает, как только заметите любые магические аномалии, представляющие для вас угрозу, и пометит моргающим ярко-красным светом спектрограммой черепа над ним. «Не понял», — помотал головой Руди. «Он говорит о ловушках и прочих сюрпризах. объяснил ему Слонг и уточнил у меня, я прав? Совершенно верно. Это ловушки и другие опасные для жизни объекты, начиненные магией, включая найденные артефакты и аномалии. И к таким предметам лучше не приближаться, а передать информацию о них нам лично, чтобы мы в дальнейшем сами приступили к их исследованию. «Это серьезный плюс в работе артефакта», прокомментировал мое дополнение Тлок. «Этот артефакт, судя по всему, действительно был создан для поисковиков или исследователей новых миров. Не думал, что у древних была надобность в чем-то подобном. А вон, глядишь ты!» Тут в наш разговор все же вклинилась Тея, которая все-таки не выдержала и спросила у меня, видимо, то, что ее давно мучило. Но начала свой миниатюрный допрос она издалека. «Ты хоть примерно представляешь себе ценность подобного артефакта и той способности, что он дает?» «Только примерно», — честно ответил я. «Именно поэтому я и оставил этот артефакт себе, так как не смог сориентироваться и точно определиться с его ценой». Понятно, кивнула она, а потом, глядя мне прямо в глаза, вот оно то, ради чего она хотела со мной поговорить, спросила. И откуда у тебя столь ценная вещь? Я никогда не видела настоящих, действительно подлинных артефактов древних, но сдается мне, что это именно оригинал, как раз из тех времен. Не знаю. Все так же честно ответил я. Мне этот артефакт достался по случаю. Так, вместе с подробным описанием и инструкцией, как его использовать, и достался? Скептически переспросила Тея. Ну да, пожал я плечами. Девушка недоверчиво всмотрелась мне в лицо, но ни капли лжи там не увидела. Да и по ауре определить, что я в чем-то солгал, ей не удалось. Да я и не лгал, все это чистая правда. Достался мне этот артефакт от изготовителя, вместе с полной инструкцией к нему. Как я мог не понимать принципов работы того, что сам же и создал? А потому Тея, сделав, видимо, какие-то свои выводы, тихо спросила. «И кто же тебе его дал?» Я немного подумал и, мысленно усмехнувшись, так же тихо, практически шепотом, ответил. «Я думаю, именно тот, кто его и сделал когда-то». «Что?» — неподдельно изумилась девушка. «Да и остальные не остались безучастными». «Ну да», — подтвердил я свои слова. В зале возникла гробовая тишина. Ну, а чего они хотели? Ведь я сам себе выдал этот артефакт, и сам же его сделал, ну, кроме инфокристалла. Поэтому и получается, что подарил его мне тот, кто его изготовил. Как я и говорил, все чистая правда. — Почему-то меня это совершенно не удивляет, — вдруг со своего кресла произнес Слонг. Все повернулись на его голос. «Поясни», — попросил Тлок. «Все просто», — ответил телохранитель. «Если бы тут речь шла о каком-то простом челе, у меня, возможно, и возникли бы какие-то вопросы. Но мы говорим о баге. Как-то мне не понравился тот оборот, который принял наш разговор. И я постарался клиниться в него». «Да бросьте вы!» Это лишь простое стечение обстоятельств и небольшое везение, ничего больше», – махнул я рукой и перевел разговор на другую тему. «Вообще-то, это все, что я хотел вам сказать, и теперь жду от вас детального плана по развитию нашего подразделения. График принятия в гильдию – это право для вашего подразделения я официально делегировал Глинае». Она во время обряда может как принять ваших нейтралов в гильдию, так сразу же провести ритуал инициации нашего, теперь уже гильдейского, умения. «Это понятно», — кивнул Тлок. «Тогда, господа, я вас больше не задерживаю», — развел. «Тогда, господа, я вас больше не задерживаю», — развел я руками. «Забирайте глинаю». и организовывайте массовое вступление своих нейтралов в нашу гильдию. Я повернулся к Слонгу. «Ты и твои люди головой отвечаете за ее безопасность. Ты прекрасно понимаешь нынешнюю ценность Глинаи для нашей гильдии». «Я все понимаю», — подмигнув мне, ответил телохранитель. «Я понимаю даже гораздо больше, чем мне хотелось бы». Не знаю, честно говоря, что он имел в виду, однако, не подав в виду, я сказал. «Тогда ты лучше меня знаешь, что нужно делать». «Да», — уже гораздо серьезнее кивнул тот. «Прекрасно», — ответил я и обратился к Тлогу, его подчиненным Слонгу и Глинае. «Начинайте работу». «Я так понимаю». «Найти возможно, будет в вашей резиденции, да?» «Да», — подтвердил Горбун. «Хорошо», — кивнул я. «И повторяю, позаботьтесь о Глинае. Она ваше главное сокровище». «Мы это прекрасно понимаем», — сказал Тлок. «Ну, это я так, напоминаю на всякий случай», — отшутился я. «Постарайтесь не слишком напрягать ее». с принятием новых членов в гильдию, все равно за один день она все сделать не успеет, да и за неделю не справится. Горбун лишь склонил голову, соглашаясь со мной. Лучше первыми принять в гильдию тех, кто достаточно быстро сможет освоить и научиться использовать данную артефактом способность. Тогда эти нейтралы, уже в ближайшее время будут готовы к первым пробным поисковым экспедициям. Рекомендую начать с нашего и соседних миров. Глиная найдет вам несколько интересных мест, и наши поисковики исследуют их. Тлок, Руди и их бухгалтер посмотрели на меня так, как смотрят на несмышленыша, пытающегося разъяснять взрослым дядькам, прописные истины. Все понял. Посмотрев в их такие все понимающие глаза, сказал я, умолкаю. И еще раз, взглянув на них, пожелал. Ну тогда, удачи нам в этом начинании. Удачи и вам, вторил мне Тлок. У вас наверняка еще не все. Есть пара дел, кивнул я. — Потом пойдем проверим нашу резиденцию, да и еще одно место хотелось бы посетить. — Да, кстати, — я взглянул на Глинаю, — прости, вы ведь в этом мире оказались не просто так. Как я понимаю, ты почувствовала здесь что-то действительно мощное? — Да, — согласилась девушка, — но то место, что мы хотели проверить, уже обыскали бандиты. Глиная непроизвольно передернула плечами. «Не переживай», — сказал я ей. «У меня есть точные сведения, что они там ничего не нашли». «Значит, там ничего нет?» — разочарованно спросила Глиная. «Нет, просто они плохо искали, вернее, у них было не так много времени», — ответил я. «Откуда тебе это известно?» — удивилась она. «Свои источники». неопределенно ответил я. «Тогда это место еще раз нужно проверить», задумчиво проговорила девушка. «Верно», согласился я, «и поэтому я хотел бы его посетить сегодня, когда закончу свои дела здесь». И я попросил девушку дать описание того места, что она почувствовала. Получив их, я поблагодарил Глинаю за помощь и отпустил всех заниматься своими делами. Наши новые партнеры покинули зал. В нем остались лишь мы с друзьями, саркалки, грон с дочкой, невеста Лироса и Дегая, приемная дочь наемника из отряда Грона. «Так, теперь вы», обратился я к Лее и Нее. «Я заметил, что у вас...» «Не очень качественные мечи. Можно на них взглянуть?» Девушки переглянулись, но, не став возражать, вытащили из ножен мечи и протянули их мне. «Да, сталь так себе. Хлебковатые клинки. Оружие не для таких бойцов, как эти две девочки», — подумал я. «Нужно это исправить». Заметив то, с каким выражением я посмотрел на их оружие, Девушки немного смутились. «Я никоим образом не хотел их обидеть. Просто мне почему-то казалось, что вооружены они должны быть гораздо лучше. Все-таки они дочери одного из правителей саркалов. Похоже, они и правда из дома уходили в большой тайне, взяв лишь то, что смогли достать, не вызывая подозрений. Это неправильно», — подумал я, — глядя на столь великолепных воинов, и у меня было, что им предложить. «Нея, Лея, у меня есть два клинка. Сначала я думал, что они парные, но увидев, как вы работаете вместе, понял, что какой-то неизвестный мастер их создавал для пары воинов с вашей техникой боя, а потому я извлек из инвентаря, а потом вытащил из своей сумки, Пару трофейных мечей, которыми владел один из бандитов, с которыми мы сражались у дома мастера Кожевника. Вот, это вам. Я передал клинки девушкам, посмотрел на них, вспомнил кое-что из нашего с ними скоротечного боя и, скрестив руки, поменял клинки местами. Так будет правильнее. Девушки осторожно приняли из моих рук Протянутые им подарки. Они великолепны! С восхищением рассматривая свое оружие, воскликнула Нея. — Такого нет даже у лучших из лучших! И спросила, глядя на меня: "Они из адамантита? Насколько я разбираюсь в оружии? Да. Только с какими-то небольшими примесями. Клинок из чистого адамантита бесценен. поэтому их практически не найти в открытой продаже, прокомментировал Грон увиденное. Но и это оружие очень дорогое. Изделие кого-то из мастеров с нижних планов, не местное. Здесь не принято изготавливать клинки со столь высоким содержанием такого ценного металла. И он кивнул на зажатые в руках у девушек мечи. Обычно... Чтобы скрыть подделку или невысокое качество металла, его покрывают магической патиной, придавая клинку черный цвет. Но эти мечи сами по себе темные, значит, содержание адамантита в них никак не меньше половины. Дорогое оружие. «Да еще и зачарованное», — добавил Лениавис, — «на клинки наложено по несколько плетений, что неудивительно». Адамантит хорошо сочетается с любым типом магии. Здесь я могу четко различить укрепляющие его прочность плетения, что-то из школы жизни и какие-то вкрапления магии смерти. Необычное сочетание. Что скажете?» Спросил он у Эреи и Теи. «Сюда бы мука», — ответила Тея. «Я не знакома с подобным плетением». Но мне кажется, что оно как-то связано с невозможностью заживления, нанесенных этим оружием ран, вернее с их большой болезненностью и медленным выздоровлением. Похоже на то, согласилась Эрея. Кроме того, на оружие наложено отравляющее плетение, магический яд, очень опасен, и странный обратный канал. Оружие во время боя, нанося противнику раны, вытягивает из него жизнь. Именно поэтому раны должны очень долго заживать. Магия смерти не дает каналу разорваться, оставляя раны раскрытыми. Очень опасное оружие, резюмировала девушка. Все верно, кивнул я. Это оружие войны, а не поединка или драки. Это оружие предназначено для уничтожения врагов, для убийства, поэтому я могу доверить его только столь искусным и умелым бойцам, кивнул я с аркалком. Девушки растерянно посмотрели на меня. «Мы не можем принять столь дорогие подарки», наконец произнесла Лея, пытаясь вернуть мне клинок. Нея тоже вложила меч в ножны, и протянула его мне. «Почему?» — не понял я. «Это личное», — тихо ответила Нея. «Но вот пусть личным и останется», — сказал я. «Оставьте оружие себе или выбросьте его». «Но как?» — все еще колебались сестры, переглядываясь между собой. «Я, конечно, понимал, что это как-то связано с их обычаями, но не собирался менять своего решения. Я даже нашел в сети, что оружие для саркалов это аналог колец, браслетов и прочего драгоценного барахла. Они не носят бесполезных украшений. Для них лучшим и единственным подарком является оружие или доспехи, или то, что повысит их эффективность и мастерство. И не удивлюсь, если аналогом супружеского подарка у них является оружие. Это же раса воинов. Но эти мечи будто специально были созданы именно для них. А потому, коль судьба свела меня с двумя этими девушками, то я просто не вправе оставить столь великолепные клинки без столь же восхитительных и прекрасных хозяек. Это ваше оружие. Завершил я разговор и отвернулся от девушек. У меня за спиной раздался звук, характерный для вкладываемого в ножное оружие. Так-то лучше, красавицы мои, мысленно улыбнулся я. Все, дела здесь у нас уже практически завершены, обратился я к оставшимся в зале моим друзьям и членам нашей гильдии. Сейчас я поднимусь наверх. чтобы закрыть последнее наше дело, потом мы зайдем на задний двор, захватим кое-кого и двинемся в нашу резиденцию. Посмотрим, как там дела у Мука. Вопросы? «А что за дело у тебя осталось?» — спросила Тея. «Нужно вернуть долг одному нейтралу. Я с ним рассчитаюсь и спущусь. Вы же можете пока подождать меня здесь или в общем зале». Ленявис ответил за всех. «Думаю, разумнее будет подождать тебя здесь. Хорошо, я быстро». И я, не мешкая, вышел. Нужно было рассчитаться с Минотавром. Не люблю быть кому-то должен.